Глава 17. Одухотворённая модель успеха. Спустя год духовного саморазвития Нея впервые взяла отпуск по настоящему собственному желанию. Дважды в год, два года подряд, съездила в паломничество в Индию, добралась, наконец, до Парижа, а ещё через три месяца записалась матросом на яхту и счастливая две недели натягивала паруса вблизи диких берегов Турции. Напитавшись чувством свободного достоинства, обратилась за повышением, на что прежде не решалась, хотя больше года назад прошла курсы получила сертификат о повышении квалификации по компетенциям административного директора. В повышении ей не отказали, передали в подчинение административно-хозяйственное подразделение и увеличили зарплату. Однако работа больше не была на первом месте. Нея полновесно обуздала гиперответственность и задавливающий все живое гиперконтроль масштабировала делегирование, благодаря чему карьерный рост не помешал набирающей обороты жизни за пределами офиса. Преодолевая ставшие дежурными приступы стыда и срама в столкновениях со своими изъянами, она прошла с десяток тренингов по личностному росту. Выявила и испепелила кучу эмоциональных блоков и деструктивных убеждений, послушала под сотню лекций и половину законспектировала, проконсультировалась у двух астрологов, хироманта и таролога Занялась цигун вдобавок к мясу бросила употреблять спиртное, ввела мораторий на сексуальные отношения, поменяла гардероб, парфюм, научилась кокетничать и полностью преображённая подвела итог. «Бог есть, а модель успеха работает». Три достижения она считала особенно значимыми. Во-первых, перестали зверствовать её демоны категоричности и нетерпимости до того, как начала молиться. Нея в день по несколько раз свирепо негодовала на подчинённых за промахи, а по пятницам, когда закрывала дедлайны по протоколам, ругалась матом вслух и без разбора в должностях. Гнев был праведный. Ей редко давали отпор, но всё чаще бросали трубки. Гасить в одиночку, отвергнутую оппонентом ярость, с каждым разом становилось труднее. Покорёженные отношения с коллегами восстанавливались долго, и зловонный осадок накапливался. Благодаря молитвам сердце Неи размягчилось, ярость вытекала со слезами и уступала место законорожденной и раскрепощающей гуманности. Приступы гнева сократились до одного в неделю, потом до одного в месяц и впредь случались раз в 3-4 месяца. Агрессора в Неи больше никто не видел, но результаты работы стали лучше благодаря новой модели взаимодействия «Выиграл-выиграл», которую она взяла на вооружение из тренингов. Вторым достижением было избавление от страха темноты. Однажды, долго ворочаясь перед сном, Нэя почувствовала, что оставленный по обыкновению свет в прихожей ей мешает. Рискнула выключить, влегла обратно и, с удивлением, обнаружила, что шорохи неясного происхождения не пугают, и черные фигуры, обычно переминающиеся в углах, растаяли. На следующую ночь повторила эксперимент, но темнота осталась безопасной. Острые боли в пояснице тоже прошли. Изредка возникали ноющие и, в подтверждение высокой квалификации индийского врача, в движениях не ограничивали. Верилась с трудом. Вместе с тем, как водится у людей, Нея быстро привыкала к хорошему и все смелее доверялась миру и Богу. Мир, казалось, не знал усталости в том, чтобы оправдать ее доверие.